Глава девятнадцатая «Снова ты?» Когда мои ноги, наконец, коснулись песчаного дна, я впервые осознал, насколько смертен, и душа наполнилась ликованием. «Жив!» Не в силах встать, я выбрался на берег на четвереньках. Наконец твердый песок превратился в мягкий и рыхлый. Стало ясно, что опасность миновала, и море уже не утащит меня к себе. Тут я плюхнулся на грудь и поблагодарил Бога за чудесное спасение. В конце концов, я поднялся на ватные ноги. Оглядел пляж. Было темно, и разглядеть хомяка и салли я не мог, если они еще были там, где я их оставил. Скорее всего, ушли за помощью. Я выругался. Встреча со смертью уже отступила на второй план, перед более насущными делами, а именно не попасться родителям. Страшно подумать, что будет, если они узнают. Мало того, что я пошел на пляж ночью, так еще полез в море, попал в течение, и меня утащило на сотню ярдов от берега. Если хомяк и Салли зовут на помощь кого-то из жителей ближайших домов или еще хуже полицию, точно узнают. Я опустился по пляжу, пьяной рысцой, но с каждым шагом ноги ступали на землю все увереннее. Тут я увидел хомяка и Салли. По крайней мере, мне показалось, что это они. Людей было как минимум трое, а то и четверо. Они держались кучкой. Значит, позвали помощь, подумал я, сразу духом. «Эй, эй!» — закричал я и замахал руками, подходя к ним. «Это я! Все в порядке!» «Бен!» Крикнула Салли и побежала ко мне. Мы обхватили друг друга, неуклюже закружились и едва устояли на ногах. Было так приятно ее обнимать. Кажется, держал бы ее в своих объятиях вечно. «Господи, Бен, господи!» Бормотала она мне в плечо, хотя я промок насквозь. «Тебя уносило все дальше и дальше. Мы уже собрались звать кого-то на помощь, но эти два придурка помешали. Начали избивать хомяка». «Что?» — спросил я, неохотно отстраняясь и глядя мимо нее. «Похоже, это тот болван, который решил искупаться», — заявил один из призраков. И я тут же узнал его голос. Хомяк лежал на песке животом вниз и напоминал вздыбленную черную подушку. В серебристом свете, почти полной луны, я увидел, что по его щекам текут слезы, а на подбородке запеклась кровь. Его глаза смотрели на меня, большие, белые и умоляющие. У него на спине, прижимая ногой к песку, стоял зверь. Чуть в сторонке был еще один парень. Рядом лежали на боку два горных велосипеда. Я не знал, как зовут второго, но точно видел его в нашей школе. Он опережал меня на год и сейчас, скорее всего, перешел в школу для старшеклассников. Было трудно поверить что только вчера утром зверь загнал нас хомяком в церковь. И даже не верилось, как сильно я его тогда испугался, потому что сейчас мне было совсем не страшно. Я был разъярен, даже свирепел, может быть, как никогда в жизни. Я был на волосок от гибели в океане, а тут этот козлина. Ему, видите ли, надо отомстить хомяку за то, что однажды мы назвали его мудаком. «Мудак! Он и есть мудак!» — мудила грешный. «Пес шалудивый!» Я засмеялся. Зверь зарычал. «Что смешного, мудак!» От этого оскорбления я рассмеялся еще сильнее. Оно было таким беззубым, таким дешевым. При этом я чувствовал себя прекрасно. Я его не боялся. Ни капельки. Каким-то образом мы поменялись ролями. Я это знал. И он тоже. И здорово струхнул. Хулиганы не любят, когда им готовы дать отпор, потому что на самом деле они бесхребетные хорьки и нападают только на тех, кого считают слабее себя. Лучше вали отсюда, недоделок, взревел он. Даю три секунды или расквашу тебе хлебало! Я побежал прямо на него, ударил его плечом в грудь и отбросил назад. Он рухнул на задницу, как перевернутая черепаха. Только ухнуть успел. Хотел подняться, но я уже кинулся на него. Опираясь на руки, впечатал его лицом в песок, который влез ему в глаза, уши, нос и рот. Он совсем очумел, пытаясь скинуть меня с себя. А я скакал на нем, как на быке, во время Родео. И истерично гаготал. Наверное, я напугал его не меньше, чем себя, потому что он начал выть и казалось вот вот разрыдается я взял себя в руки для острастки врезал ему поторчавшему вверх уху потом оттолкнулся от него и встал хомяк уже поднялся на ноги и уставился на меня будто не узнавая зверь выкашлял песок изо рта стер песок с мокрых глаз поднялся избегая меня взглядом и оседлал свой велосипед Они с другом укатили в ночь, даже не нахамив нам на прощание.